Эпилог. Картина довольно безрадостная, джентльмены. Климат на планете меняется, вверх берут млекопитающие, а у нас с вами мозг размером с грецкий орех. Разговор динозавров на карикатуре Гарри Ларсона из серии Дальняя сторона». Мозг это мышцы из деятельных холмов. Борьба необдуманных вещей, с теми, о которых думают бесконечно. джойс Карел Оудс из книги Grave Dwellison Love and Its Derangements, 1970 год. Разум можно определить как способность разрешать проблемы при наличии ограниченных ресурсов, причем одним из ключевых ресурсов является время. Таким образом, способность быстрее разрешать такие вопросы, как поиск пищи или побег от хищника, отражает наличие более сильного разума. Разум возник, потому что помогал выжить. Это кажется очевидным, но не все с этим соглашаются. Нам, как виду, разум позволил не только занять доминирующее положение на планете, но и планомерно улучшать качество нашей жизни. С этим последним тезисом тоже не все соглашаются, учитывая широко распространенное мнение, что жизнь теперь только ухудшается. Например, по данным опроса, проведенного американской корпорацией Gallup Incorporated, опубликованным 4 мая 2011 года, только 44% американцев верят в то, что жизнь современной молодежи будет лучше, чем у их родителей. Но если смотреть на вещи шире, мы обнаружим, что не только средняя продолжительность жизни людей выросла в 4 раза за последние тысячелетия и удвоилась за последние 200 лет. Но и годовой валовый доход на душу населения в долларовом эквиваленте увеличился от нескольких сотен долларов в 1800 году до тысяч долларов в наши дни, причем в развитых странах эта тенденция просматривается еще более отчетливо. Сто лет назад существовало лишь несколько демократических государств, а сейчас это уже обычное явление. Чтобы оценить прогресс человечества в исторической перспективе, я советую прочесть книгу «Левиафан» Томаса Гоббса «1651 год», в которой он описывает жизнь человека как одинокую, бедную, мерзкую, грубую и короткую. Взгляд современного человека нашел отражение в книге «Изобилие. 2012 год», написанной основателем фонда X-Price Foundation и соучредителем вместе со мной Университета сингулярности в Кремниевой долине Питером Диамандисом и научным писателем Стивеном Котлером. Книга рассказывает об удивительном и постоянном улучшении человеческой жизни по самым разным направлениям. В книге Стивена Пинкера «Лучшие стороны нашей натуры. Почему насилие становится все меньше. 2012 год» досконально отражено планомерное улучшение отношений между отдельными людьми и отдельными народами. Американский юрист-предприниматель и писательница Мартина Ротблот родилась в 1954 году, отмечает расширение прав граждан, стоит лишь упомянуть однополые браки, которые еще несколько десятилетий назад нигде не признавались, а сегодня юридически законны во многих странах. Основная причина того, что люди чувствуют понижение качества жизни, связана с постоянным улучшением качества информированности населения о существующих проблемах. Если сегодня где-то в мире идет война, мы получаем об этом такое количество информации, как будто сами там находимся. Во время Второй мировой войны десятки тысяч людей погибали в боях, но их современники могли узнать об этом лишь из фрагментов кинохроники в кинотеатре несколько недель спустя. Во время Первой мировой войны лишь избранной публике могло стать известно о развитии конфликта из газет без фотографий. А в XIX веке доступ к новостям в реальном времени вообще практически отсутствовал. Прогресс нашего вида, достигнутый благодаря нашему разуму, отражен в эволюции знаний, включающих технологию и культуру. Множество технологий сегодня становятся информационными технологиями, и этот процесс неизбежно будет продолжаться в соответствии с экспоненциальным законом. Именно благодаря им мы можем решать важнейшие проблемы человечества, такие как сохранение окружающей среды, обеспечение ресурсами растущей населения планеты, включая энергию, продукты питания и воду, преодоление болезней, значительное повышение продолжительности жизни и устранение бедности. И только усилив самих себя разумными технологиями, мы сможем справиться со столь сложными задачами. Не нужно воспринимать эти технологии как авангард разумной вражеской армии, которая победит и уничтожит нас самих. С тех самых пор, как мы взяли в руки палку, чтобы дотянуться до высокой ветки, мы продолжаем использовать орудия труда, чтобы облегчить себе жизнь, как в физическом, так и в мыслительном плане. Тот факт, что сегодня мы можем достать из кармана прибор, с помощью которого получаем доступ к обширным человеческим знаниям путем нажатия на несколько клавиш, продвигает нас далеко за пределы воображения большинства людей, живших всего несколько десятилетий назад. Мобильный телефон, в кавычках, поскольку это гораздо больше, чем просто телефон в моем кармане, в миллион раз дешевле и в тысячи раз мощнее компьютера, на котором работали все студенты и профессора Массачусетского технологического института, когда я там учился. Это соответствует увеличению показателя цена-производительность в несколько миллиардов раз за 40 лет. И продолжение этой тенденции мы будем наблюдать еще в течение 25 лет. А потом то, что когда-то устанавливали в зданиях, а позднее носили в кармане, будет помещаться в одной клетке крови. Итак, мы станем единым целым с той разумной технологией, которую сейчас создаем. Разумные нанороботы в нашей системе кровообращения будут поддерживать физическое здоровье нашего тела на клеточном и молекулярном уровне. Они неинвазивным путем через капилляры станут попадать в наш мозг, взаимодействовать с нашими нейронами и напрямую расширять наш разум. И это совсем не так фантастично, как может показаться. Уже существуют устройства размером с клетку крови, которые помогают излечивать животных от диабета первого типа или находить и разрушать в крови опухолевые клетки. Учитывая действие закона ускорения отдачи, через 30 лет эти технологии будут в миллиарды раз мощнее, чем сейчас. Я уже воспринимаю используемые мной устройства и облаковычислительных ресурсов, с которым они соединены виртуальным образом как продолжение меня самого. И если меня отсоединить от этих расширений мозга, я буду чувствовать себя неполноценным. Вот почему так заметна была однодневная забастовка 18 января 2012 года против законопроекта SOPA, Stop Online Piracy Act, в котором участвовали Google, Википедия и тысячи других сайтов. Я чувствовал, что часть моего мозга тоже задействована в забастовке. Хотя и я, и другие люди нашли способы доступа к этим ресурсам. Это, кстати, была весьма яркая демонстрация политической силы тех сайтов, поскольку данный законопроект не передали на ратификацию, а просто уничтожили. Еще важнее то, что это событие показало, как сильно мы продвинулись в передаче облаку различных частей нашего мышления. Оно стало частью нас самих. И поскольку в нашем мозге уже имеется не биологический разум. Этот процесс будет нарастать экспоненциально. Разум, который мы создадим путем обратного проектирования мозга, получит доступ к собственному исходному коду и будет способен быстро самосовершенствоваться путем запуска ускоренного цикла итераций. Хотя, как мы видели, биологический мозг обладает значительной пластичностью. Он также характеризуется фиксированной архитектурой, которую практически нельзя модифицировать и ограниченной памятью. Повысить количество распознающих модулей от 300 до, скажем, 400 миллионов мы можем только небиологическим способом. Но когда мы научимся это делать, у нас не будет оснований останавливаться на достигнутом. Мы сможем двигаться дальше и создать миллиард распознающих модулей или триллион. Количественные изменения переходят в качественные. Самые важные эволюционные достижения Homo sapiens были количественными. У нас появился высокий лоб, вмещающий новую кору значительно большего размера. Повышенная емкость новой коры позволила нашему виду создавать и обдумывать более сложные идеи, что положило начало развитию разнообразных направлений науки и искусства. Дополнительное увеличение объема коры за счет небиологического субстрата позволит достичь качественно нового, еще более высокого уровня абстракции. Британский математик и коллега Тьюринга Ирвинг Джей Гуд в 1965 году писал следующее. «Первая сверхразумная машина – это последнее изобретение, которое должен сделать человек. Он считал, что такая машина сможет превзойти по мыслительной активности разумного человека» и пришел к выводу, что поскольку конструирование машин как раз и есть один из видов такой мыслительной активности, сверхразумная машина сможет создать еще более совершенные машины, и это, несомненно, приведет к взрыву разума. Последнее изобретение, которое должна была сделать биологическая эволюция, новая кора, неизбежно привело к последнему изобретению человечества, поистине разумному компьютеру причем строение первой послужило прообразом для второго. биологическая эволюция продолжается, но технологическая эволюция происходит в миллионы раз быстрее. В соответствии с законом ускорения отдачи к концу этого столетия мы достигнем предела возможностей компьютерного вычисления определяемого физическими законами. Эту высокоорганизованную систему материи и энергии можно назвать компьютероном и он по удельной мощности многократно превосходит человеческий мозг. Но это будет не просто вычислительная система, она окажется снабжена разумными алгоритмами, совмещающими все человеческие и машинные знания. Со временем мы конвертируем в компьютрон значительную часть доступной материи и энергии из нашего уголка галактики. Затем, учитывая закон ускорения отдачи, мы проникнем в другие галактики и другие уголки Вселенной. Если скорость света действительно останется непреодолимым препятствием, заселение Вселенной будет долгим делом, учитывая, что самая близкая к нам звездная система находится на расстоянии четырех световых лет. Если появится хоть какая-то надежда обойти этот барьер, Наш разум и наши технологии будут достаточно мощными, чтобы преодолеть это расстояние. Вот почему такой важной новостью стало недавнее сообщение о том, что МИОНы преодолели расстояние в 730 км между ускорителем в ЦЕРНе на границе Франции и Швейцарии и лабораторией Гран-Сасса в центре Италии со скоростью выше скорости света. Данное сообщение оказалось ошибкой, но существуют другие возможности решить эту задачу. Нам даже не нужно преодолевать этот предел, если мы найдем короткие пути к другим отдаленным местам, используя иные измерения, кроме знакомых нам сегодня трех измерений. Изучение возможности преодоления скорости света или поиск других способов обойти этот барьер будут важнейшими проблемами человеческо-машинной цивилизации в начале следующего столетия. Космологи обсуждают, каким будет конец света, закончится ли мир в огне, большой взрыв в начале, большой треск в конце, или во льду, смерть звезд в результате бесконечного расширения. Но они не учитывают силу разума, как будто появление его было лишь побочным эффектом великой небесной механики, управляющей законами Вселенной. Сколько времени нам понадобится, чтобы распространить свой разум в небиологической форме по всей Вселенной? Если нам удастся преодолеть скорость света, безусловно, это очень серьезное «если», например, путем использования кротовых нор, существование которых вполне совместимо с нашим современным пониманием закона физики. На это уйдет несколько столетий. В противном случае гораздо больше. Но при любом варианте развития событий, разбудить Вселенную и разумно распорядиться ее судьбой с помощью нашего человеческого разума в его небиологической форме – это наше предназначение.